Глава 25. Где же пребываешь ты, Господи, в памяти моей? Где ты там пребываешь? Какое убежище соорудил ты себе? Какое святилище выстроил себе? Ты удостоил мою память своего пребывания, но в какой части ее ты пребываешь? Я прошел в поисках через те ее части, которые есть у животных, и не нашел тебя там среди образов телесных предметов. Пришел к тем частям, которым доверил душевные свои состояния, но и там не нашел тебя. Я вошел в обитель самой души моей, которая имеется для нее в моей памяти, ибо и себя самое помнит душа, но и там тебя не было. Ты ведь не телесный образ... Недушевное состояние, испытываемое нами, когда мы радуемся, огорчаемся, желаем, боимся, вспоминаем, забываем и прочее. И ты не сама душа, ибо ты, Господь, Бог души моей. Все это меняется, ты же пребываешь неизменным над всем. И ты удостоил мою память стать твоим жилищем с того дня, как я узнал тебя». И зачем я спрашиваю, в каком месте ее ты живешь, как будто там есть места. Несомненно одно — ты живешь в ней, потому что я помню тебя с того дня, как узнал тебя, и в ней нахожу тебя, тебя вспоминая.